Глава 23 На месте трактира оттона Когда-то находился магазин игрушек «Мадам Сэлман, в котором находчивая хозяйка для привлечения публики выставляла также восковые куклы городских знаменитостей. Однако магазинчик не прижился на мрачный Дорсет-стрит и вскоре переехал в другое место, а от коллекции восковых чучел осталась лишь светло-желтая фигура прорицательницы мамаши Шиптон, стоявшая снаружи. При нажатии на потайной рычаг она давала пинка ничего не подозревающему прохожему – Это действо каждый раз вызывало буйный восторг у завсегдатых трактира, болтавшихся на улице. Мы с Деннисом, поджидая Уайтвуда, прогуливались зад-вперед. Я надела самое невзрачное платье, до которого мисс Нидли побрезгивала бы дотронуться даже пальцем, и темную твидовую накидку. Просторный капюшон защищал меня от любопытства прохожих и хоть немного приглушал окружающий гомон. Клиенты отона отнюдь не отличались благонравием, Там уже неподалеку находилась бандарная мастерская, где с утра до вечера стучали молотками, набивая обручи. Спустя полчаса ожидания моя голова гудела, как колокол от уличного шума. Вместе с тем я понимала, что этот шум придется очень кстати, когда настанет время проникнуть в обитель ростовщика. Наконец, в конце улицы показала стройная фигура офицера. вот по военному чекане шаг направлялся к дому мистеру Скруппа. Удачно избежав напутственного пинка мамаши Шиптон, Он шуганул в стайку наглых попрошаек, бросившихся в рассыпную, и подергал за шнурок железного звонка, весящего на крыльце. С той стороны кто-то проделал ряд сложных манипуляций, в результате которых дверь приоткрылась и тут же снова захлопнулась за офицером. «Пора», – шепнул мне Деннис. Мы незаметно просочились во двор. Лахматый пёс, принадлежащий трактирщику, успел ухнуть пару раз для острастки, но вовремя признал Денниса и униженно завилял хвостом. Опытный Деннис угостил его порцией куриных потрошков, отчего пёс преисполнился благодарности и уполз в убогую кунуру, предоставив нам делать во дворе всё, что заблагорассудится. Зайдя с другой стороны дома, мы вдоль стены добрались до окна ведущего в спальню на втором этаже. Деннис послушно подставил мне свои плечи. Цепляясь за выступы в стене, я вскарабкалась наверх, прихватив сумку со снаряжением. «Карниз был узким, не развернуться». Деннис мутным пятном маячил где-то внизу. По счастью, уже достаточно стемнело, да и окно выходило во двор, а не на улицу, так что наши действия не привлекли ничего внимания. Разумеется, окно было заперто изнутри на защёлку. Мне ещё повезло, что ставни были открыты, иначе пришлось бы провозиться до ночи. Двигаясь медленно и расчётливо, как кот в засаде, я извлекла из Деннисовой сумки алмазный циркуль и прочертила им круг на стекле. В котомке лежала масса полезных инструментов самого разного назначения. Каждый из них был упакован в отдельный чехольчик, чтобы, не дай бог, ничего не звякнуло в самый неподходящий момент. Иногда жизнь вора зависит от сущей мелочи. Неудивительно, что Деннис называл эти железные штучки «мои красотки» и обходился с ними куда бережнее, чем со своими девицами. Стеклянный круг упал внутрь и разбился, как мне показалось, с ужасающим грохотом. На некоторое время я замерла, вся обратившись вслух. В комнате было тихо. Медленно-медленно я протянула руку к защелке. Возможно, матерые домушники выполняют эти операции с привычным равнодушием, чуть ли не позевывая в процессе. Но у меня было мало подобного опыта, и мой последний визит в чужой особняк вышел, мягко говоря, не совсем удачным. Так что я ужасно волновалась. Сердце колотилось об оконную раму так громко, что я боялась, как бы его не услышали Оливер со скрупом, сидевшие внизу. Осторожно подтянувшись и перекинув ногу через подоконник, я бесшумно соскочила в душный сумрак комнаты. Здесь было холодно, так как камин был заложен кирпичами, и совсем темно, но в волшебной сумке Денниса нашелся воровской фонарь, внутри которого торчал сальный агарок. Затеплив свечу, я подошла к высокому шкафу, таинственно поблескивавшему маленькими ящичками. Надписей на них не было, поэтому на то, чтобы отыскать ячейку с буквой «М», у меня ушло довольно много времени. Вдруг за дверью мне послышались голоса. Сидя на полу, я застыла с распиской Меллинга в руке, готовая в любую секунду донуть на свечу и сигануть в окно. Спустя некоторое время я с облегчением поняла, что голоса доносились снизу. Доски пола кое-где неплотно прилегали друг к другу, и, приложив ухо к щели, можно было подслушать разговор. Это меня несколько успокоило, так что я вернулась к потрошению шкафа. Как там звали приятеля Денниса? Эмрил? Перебирая пачку бумаг в ячейке с буквой «Э», мой взгляд вдруг споткнулся о фамилию Эмберли. Нервы были так напряжены, что я не сразу сообразила, чего она кажется такой знакомой. Потом в сознании вспыхнуло. «Клариса!» Её фамилия была размашисто, написана поперёк чистого конверта. А в конверт было вложено письмо. Я, не раздумывая, сунула его за пазуху. Конечно, Клариса-то ещё заноза. Но мне не нравилось, что письма невесты лорда Фонтероя хранятся у такого мерзавца, как Скруп. Ради Кеннета я готова была вытащить Кларису из передряги. Пусть потом скажет мне спасибо, треска мороженая. Голоса внесу усилились. Разговор перешёл на повышенные тона. «Вы поступаете не так, как подобает порядочному человеку!» – услыхал я гневное восклицание Оливера. Оно прозвучало так громко, что даже не пришлось прикладывать ухо к щели. Я задачно притихла. Что происходит? Уайтвод должен был соблазнить ростовщика заманчивой сделкой, а не взывать к его совести, которая в этом доме от не ночевала. «Придется поспешить. Мистер Скрупп – это вам не какой-нибудь лавошник. Для сложных клиентов он наверняка держал поблизости парочку крепких парней, вооруженных обрезком трубы. Оливеру нельзя его злить. Это слишком опасно. Мои пальцы как раз вытащили из пачки письмо несчастного господина Эмрила, когда внизу раздался выстрел. Я заметалась. Одним взмахом погасила фонарь, сунула его в сумку, перевесив ее через плечо. Швырнула в окно заранее припасенный камень. Это был знак для Денниса, что ситуация вышла из-под контроля, и нас пора спасать. Пинком захлопнула ящик, бросилась к двери, но с полпути вернулась, чтобы прихватить со стола оставленные там 200 фунтов. Верну их селением, а Скруп перебьется. Если он тронул у Этвода хоть пальцем. С лестницы я скатилась кубарем, уже не думая о том, чтобы сохранять тишину. После оконной защелки справиться с замком на двери, ведущей в кабинет, было плёвым делом. Я жадно приникла глазом к замочной скважине, пытаясь оценить обстановку. Сначала передо мной возникли лишь мечущиеся тени, но вдруг в поле зрения попало бледное лицо Оливера, искаженное ужасом. Что могло так напугать бывалого офицера? Не колеблясь, я распахнула дверь. Уайт вот вытянулся, вжавшись в стену, прижимая правую руку к груди. Рукав на ней был темен от крови. Ростовщик, сгорбившись, опирался руками на стол. Жидкие пряди волос свесились ему на лицо. Пистолет валялся посреди комнаты, от него по полу протянулась красная полоса. При моем появлении скруп резко обернулся. В глазах у него загорелись хищные красные огоньки. «А вот и долгожданная мисс Фишер!» – протянул он, осклабившись. Его мертвенно-бледное лицо перекосилось, уголки рта поползли вверх. Это была улыбка маньяка, прячущего за спиной топор. Подбородок был вымазан чем-то темным. «Да, представьте, я слышал, как вы возитесь там наверху. Весь шкаф успели обшарить». Значит, он знал. Но мои объяснения могли подождать. Главное, Оливер. «Что с вами, вы ранены?» Спросил я, подбегая к моему другу. Когда я выстрелил, он, кажется, попытался откусить мне руку. Произнес вот бледный как смерть. Он не удивился, увидев меня здесь». Он на меня вообще не смотрел, его сосредоточенный взгляд не отрывался от Скрупа, как будто тот был противником на дуэли, очень опасным противником. «Что?» — не поверила я. «Впрочем, это неважно, продолжал тем временем Скруп, будто беседуя сам с собой. «Все равно все тайны, которые вы успели найти, сгинут вместе с вами». После этого он, должно быть, запер входную дверь. И самое страшное было в том, что я вообще не заметила, как это случилось, Просто прозвучал лязг засула, вставшего в пазы. Но когда я обернулась к двери, рядом с ней уже никого не было. Скруп снова стоял, опираясь на стол, и с ухмылкой смотрел на нас. Его бросок к двери был неуловимым и бесшумным, как мелькание тени. Он широко улыбнулся, наслаждаясь произведенным эффектом. Мне вдруг показалось, что его клыки были гораздо больше, чем у нормальных людей. «Боже, милостовый Энни! Он вампир!» – ошеломленно прошептал Оливер. Я осознала, что некоторое время стою, набрав в грудь воздуха, и шумно выдохнула. Вместо мысли в голове была белая пустота, в которой вихрем принеслось воспоминание о бледном перепуганном Меллинге, закутанном в шарф до ушей. Вот это мы влипли. Вся надежда теперь была только на Денниса. Происходящее было настолько нереально, что мне, как ни странно, пока удавалось сохранять спокойствие. Наше с Оливером положение было действительно отчаянным. Без сомнений, Скруппа уже довелось убивать. А такие вещи легко приобретают силу привычки. Нужно попытаться потянуть время. «Нас будут искать!» – воскликнула я, сумев даже заставить свой голос не дрожать. Я оставила в своей комнате письмо, в котором сообщила, куда направляюсь и с кем. Пока мои губы двигались, произнося какую-то чепуху, уши чутко прислушивались, надеясь услышать тяжелый топот ботинок на лестнице. «О, Деннис, где тебя черти носят, когда ты так нужен?» «Когда-нибудь вас, безусловно, найдут», – осклобился Скруп. Одним смазанным движением, метнувшись на середину комнаты, он отбросил крышку замаскированного люка в полу. «Невероятно, как вообще можно так быстро двигаться? И что у него там? Ледник для трупов?» Из-под пола долетел монотонный гул, а по комнате потянуло сыростью. «Я все поняла. Под этой частью дома проходил подземный канал, что для Скрупа было серьезным преимуществом при выборе жилья». Это позволяло ему прятать концы в воду, в прямом смысле слова. Пока мы со Скрупом вели занимательный диалог, Уайтвуд, не теряя времени, схватился за кочергу. Проклятый ростовщик только ухмыльнулся. Мимо пролетела серая тень. И Оливер, вскрикнув, упал на колени, а кочерга отлетела в угол. Под руку мне попал с ведро для угля. и долго думая, я нахлобучила его Скрупу на голову. Все равно он стоял пустым. Вампиру, похоже, холод был нипочем. В тот же миг какая-то сила швырнула меня на пол. В глазах потемнело, рот наполнился кровью. Сплюнув, я нечаянно попал с крупу в лицо. И, к моему удивлению, он отпрянул с шипением, как человек, неосторожно залезший в жгучую крапиву. — Ага, значит, кровь Сидов тебе не по вкусу, — обрадовалась я. — Вряд ли это меня спасет, конечно. Костлявый, хилый на вид старик оказался настолько силен, что мог голыми руками придушить меня, не вспотев. «Думаю, он до сих пор не убил нас, только потому, что хотел продлить себе удовольствие». Что-то мелькнул за окном, и в комнате на миг стало еще темнее. «Неужели Деннис?» «Оливер, дверь!» – крикнула я. «Из нас двоих Уайтвуд находился ближе к выходу, если бы он догадался хотя бы попытаться открыть засов. Но, как и подобает офицеру, Оливер прежде всего думал о защите дамы, а не о спасении собственной жизни». Пошатнувшись, он снова поднял кочергу раненой рукой и вызывающе выпрямился. Где скруп? Даже отследить его перемещение по комнате было невозможно. Я успела ощутить над духом чужое смрадное дыхание, и внезапно меня поперек туловища обхватило нечто вроде ледяного каменного кольца, чуть не вышибив дух. Внезапно страшный удар сотряс дом. Оконная рама влетела внутрь, брызнув стеклами и каменной крошкой. Державшие меня тиски разжались – Я, кашля поспешно откатилась в сторону. Послышалось глубокое, алчное рычание. Тень ростовщика возникла на фоне пролома как раз в тот момент, когда на стену обрушился второй удар. В воздухе, словно шипастый снаряд, мелькнул чешуйчатый хвост. Во все стороны брызнули камни и обломки мебели, будто в замедленном сне я увидела, как мистер Скруп споткнулся и упал под тяжестью свалившихся на него досок. не скорее!» Крикнул Оливер, изо всех сил пытаясь отпереть дверь. Засов заклинило, но вдвоем мы кое-как смогли его отодвинуть. кашля и задыхаясь от пыли, мы вывалились на лестницу. Ступеньки дробно стучали под нашими ногами. Болсы у меня шевелились от ужаса. Каждую секунду я ждала, что выбравшийся из-под завала скруп настигнет нас и схватит меня за плечо ледяной костлявой рукой. Дом содрогнулся от очередного удара. Посыпалась штукатурка. Косу рухнула деревянная балка. К счастью, мы успели прижаться к стене. Выход был уже близко, но его вдруг перегородила чья-то фигура. два различимая в клубах пыли. От страха я дико завизжала. Это Скруп. Он опередил нас. Мы погибли. Неужели я так страшен? Мисс Энни, спросил некто, поднимаясь нам навстречу. Я узнала этот голос, и на меня нахлыло облегчение. Хотя в другой ситуации я предпочла бы его вовек не слышать. Небрежно отряхиваясь, к нам подошел мистер Лайпстер в своем фейском обличье. Ледяные и серебряные глаза, исполненные достоинства плавные жесты. Он небрежно приветствовал нас, словно находился в собственной гостиной, а не на замызганной лестнице старого дома, грозящего вот-вот рухнуть. «Вам лучше поскорее уйти», — заметил он, глядя наверх. Лестничная площадка тонула в мутной темноте. Но мы услышали, как дверь с круповой квартиры, на треть заваленная обломками кирпича и штукатурки, вдруг дёрнулась, будто кто-то толкнул её изнутри. Я похолодела. «Этот тип очень опасен», — счёл нужным предупредить вот «Поверь, мистер Лайпстер с ним справится», — вмешалась я. «Если кто-то и мог приструнить вампира, то разве что сит А нам лучше не путаться у него под ногами». Подтолкнув Оливера, я поспешила на улицу, откуда уже доносились возбужденные крики. Здесь нас ожидало еще одно потрясение. Можно было вообразить, что посреди улицы внезапно вырос холм, обросший бронзовой чешуей, если бы этот холм не сверкал на всех холодными топазовыми глазами и не помахивал угрожающе длинным хвостом с рогульчатой шишкой на конце. Угол дома лежал в руинах. Кое-где беспомощно торчали обнаженные балки. Двор трактира и мостовая были черны от разлившейся жидкости и блестели в свете фонарей. Остро пахнувшие ручейки журча растекались по канавкам, выбоенным и трещинам. Я сообразил, что один из ударов дракона нанес приличный ущерб винному погребу господина трактирщика. Однако никто не спешил предъявлять претензии. Люди выбегали из трактира и останавливались, не веря своим глазам. «Ох, и забористый же джин этого Оттона!» – пробормотал один из зевак неподалеку от нас. «Боже милостивый!» – словно в ответ ему выдохнул Уайтвуд. Он постарался заслонить меня с собой, но на дракона глядел с жадным восхищением, как на ожившую сказку. Дракон был действительно прекрасен. В прошлый раз в переулке я не имел возможности его рассмотреть. Темно-бронзовый, в закатных сумерках он казался почти черным, как ночное небо, в котором мерцали редкие звезды. От его острой чешуи и шелковых сложенных крыльев веяло жаром. Во всем его облике было нечто грозное и разрушительное, будто пригашенное пламя, готовое при малейшем дуновении вспыхнуть, сокрушая все на своем пути. Причудливые узоры тянулись по чешуйчатым бокам под крыльями – Голова на грациозной шее с длинными черными шипами походила на орхидею. В глазах потаенно горел золотой огонь, распространяющий вокруг сияние волшебства. Магия дракона, словно невидимый свет, проникал повсюду. Это великолепное, гордое и опасное существо не имело ничего общего с Кеннетом Фонтероем. Оно могло прихлопнуть меня одним ударом шипастого хвоста, которым, кстати, только что разворотил полдома. Но сейчас это меня не заботило. Волшебство дракона завораживало и лишало собственной воли. Из созерцательного транса нас с Оливером вывел стук копыт по мостовой. «Солдаты!» – крикнул кто-то. Зеваки размочнулись, бросившись в рассыпную. Большинство клиентов Уоттона, не говоря уж об остальных местных жителях, имели веские причины держаться подальше от представителей закона. Люди метались, расталкивая друг друга в страстном желании оказаться подальше от злополучного трактира. Кто-то в суматохе выронил факел. Разлившийся спирт вспыхнул мгновенно. По каналам и трещинам мостовой побежали огненные дорожки. Оранжевое пламя осветило улицу, засверкало на бронзовой чешуе дракона с холодным безразличием наблюдавшего за окружающей суетой. Послышались крики «Пожар! Горим!». За долгие годы Эшентаун горел так часто и интенсивно, что у всех обитателей с детства выработалась обостренная реакция на крик «Пожар!». Это был своего рода боевой клич, на который сейчас избегались десятки людей. Улица, опустевшая было при виде солдат, снова заполнилась народом. Тащили ведра, багры, мокрую парусину, мешки с песком. Даже Оливер, едва державшийся на ногах, принялся помогать. Огонь, лизнув мостовую жадным языком, быстро добрался до трактира и радостно заревел. Здесь ему было где развернуться. Добровольные пожарные не решались подойти к дому, так как боялись дракона. Растолкав толпу, я осмелилась подойти ближе. «Уходи!» — крикнула я ему. «Они убьют тебя!» В прошлый раз я тоже боялась его до дружи. Теперь я больше боялась за него. пылающий желтизнак огромных глаз обратилась ко мне, пронзая сознание железным драконьим гневом. Даже тени узнавания не было в них. Одна только злость и презрение. Мало какая-то ничтожная букашка смеет ему указывать. Дракон раздраженно фыркнул и горячий ветерок от его дыхания отбросил волосы с моего лица. «Пожалуйста», — добавил я умоляюще, — «люди в недобром молчании сплотились позади нас. Красные мундиры и блестящие штыки неумолимо приближались. Страшно подумать, что случится, если кто-нибудь из них с перепугу пальнет в чудовище. Если он убьет кого-то, находясь в облике дракона, то навсегда останется драконом», — грозно прозвучало в памяти предостережение Амбрузиуса. Может быть, дракон прочитал мои мысли, или ему просто надоело наше общество. Окинув напоследок взглядом полыхавший дом, крыша которого была почти вровень с его головой, он распростёр над нами крылья, как две грозовые тучи, и лениво поднялся в воздух. Мы все, задаив дыхание, провожали его долгим взглядом. Дракон в небе был похож на огромную летучую мышь, выкованную из бронзы. Лучи заходящего солнца алыми искрами рассыпались по чешуе. Могучие крылья безжалостно пронзили похлое лиловое облако. И вскоре дракон скрылся из глаз, будто его и не было. «Мисс Фишер!» – послышался над духом знакомый надменный голос. «Не объясните ли, что здесь происходит?» Я мысленно застонала. «Но почему, когда тебе кажется, что ситуация хуже быть не может, обязательно случится что-нибудь еще более пакостное?» надо мной, сидя верхом на коне, угрожающий на лорд Мэриваль, прибывший сюда с отрядом солдат. И снова за меня заступил Суайтвуд. «У меня было дело к проживающему здесь мистеру Скруппу, а мисс Фишер просто ждала меня снаружи», произнес он с такой естественностью и достоинством, что у Мэриваля язык не повернулся спросить, какое такое дело может быть у находящегося в отпуске офицера к ростовщику, не брезгующему грязными авантюрами». Чтобы отвлечь его от скользкой темы, я сочла нужным вмешаться. «Вы же видите, Оливер ранен. Прошу вас, помогите нам добраться до врача, раз вы так, кстати, оказались здесь». «Мы получили сообщение, что вечером в этом квартале ожидаются беспорядки», — объяснил своё появление Мэриволи. «Но пока что я не вижу поблизости ни одного бунтовщика, кроме разве что дракона, устроившего пожар», — заметил молодой офицер, командующий солдатами. «Я встрепенулась». «Что?» «Послушайте, дракон здесь ни при чем. Это была случайность. Какой-то пьяница уронил факел». Раскурочив перед этим половину дома, саркастически вопросил офицер. «Какая, однако, буйная клиентура у старины Уоттона». «Да, насчет дракона мне тоже интересно послушать». Мешался в разговор еще один голос. «Лайпстер». Я резко оглянулась. Секретарь социалистского посольства невозмутимо возник из клубов дыма, за которыми смутно виднелся трактир. Сейчас Лайпстер выглядел таким же невзрачным и скромным, как в тот день на приеме, где мы познакомились. Он казался совершенно невредимым, и я от души понадеялась, что мистер Скруп уже справляет новоселье в аду, как он того и заслуживал. «Судя по тому, что я видел», — продолжал Лайпстер, «Грэвилия владеет мощным оружием, о котором на континенте даже слыхом не слыхали». «Это чушь», — резко ответил Мэриваль. Раздавшийся позади грохот заставил нас невольно оглянуться — Это обрушились стропила крыши, несмотря на все усилия добровольных пожарников. Неудивительно, если учесть, что трактир Уоттана был буквально пропитан спиртом от стойки до самой последней лавки. взметнулся столб рыжих искр, когда очередное бревно провалилось в ревущую огненную пасть. Все теперь старались, чтобы огонь не перекинулся на другие постройки. Итак, поскольку бунтовщиков поблизости не обнаружено, нам остается лишь позаботиться о раненом – Вдруг заговорил лорд Мэриваль, явно желая увести разговор в сторону от дракона. «Мы с мисс Фишер отвезем его...» «Минутку», – перебил его Лайпстер. «Я приехал сюда в экипаже, который ждет на соседней улице. Позвольте мне отвезти мисс Фишер домой. Думаю, после такого потрясения ей необходим отдых». «Может, лучше уступить карету раненому?» – нахмурился лорд Мэриваль. Очевидно, он не доверял лайфстеру «Я тоже. Но я быстро сообразил что если поеду с Мэривалем...» то мне всю дорогу придется оправдываться за очередной дурацкий поступок. А сейчас у меня не было на это сил. «Не волнуйтесь за меня, милорд, я смогу держаться в седле», подал голос Уайтвод, который, по моему мнению, и на ногах-то держался только отчаянным усилием воли. Лицо его в отблесках пожара было совершенно зеленым. Бросив на него один взгляд, Мэриваль сразу перестал спорить. «Хорошо, вы, мисс Фишер, отправитесь с мистером Лайпстером. Я навещу вас завтра. И даже не пытайтесь». Я настойчиво рекомендую, не пытайтесь покидать особняк». Коротко переговорив с командиром, Мэриваль отрядил с нами двух солдат. Остальные помогли Уайтвуду забраться на лошадь позади него и все вместе двинулись в сторону госпиталя. Пока Лайпстер провожал меня до кареты, мы оба молчали. Но когда возница щелкнул кнутом и лошади тронулись в сторону гроссвен я не выдержала. «Послушайте, я видел этого дракона так же близко, как вижу вас. Если вы думаете, что это существо станет выполнять чьи-то приказания, то вы жестоко ошибаетесь». «О, я так не думаю», — лениво ответил Лайпстер, глядя в сторону. «Но вы служите социлийцам, объясните им». «И я?» Лайпстер, вздернув бровь, взглянул на меня сверху вниз, снова неуловимо преображаясь из скромного секретаря высокомерного Сида. Кто они такие, чтобы мы, древний народ, работали на них? Мы трудимся сами для себя. У короля Ральфа есть кое-что интересное для нас, поэтому мы пока держимся рядом. Подчеркиваю, пока. Я замолчала, пытаясь нащупать свой путь хитросплетения в чужих интересов и интриг. Вместе с тем я не забывала следить за дорогой. Если хитроумный сит только попробует провести меня трижды по кругу против часовой стрелки, он горько пожалеет. «Не волнуйтесь». Тонко улыбнулся Лайпстер, безошибочно угадав мои опасения. «По дороге нам не встретиться ни одной площади, и я не собираюсь больше вас обманывать. Второй раз это не сработает. Но если бы вы знали...» Его мерцающие серебряные глаза вспыхнули. «Если бы вы знали, как много вы теряете, отказываясь последовать за мной. Может быть, он и прав. Возможно, мне открылись бы новые знания и потаенный смысл вещей. Я узнала бы, наконец, кто я есть и смогла бы по-настоящему помочь Кеннету». Мысль, что сегодня он опять ужасно рисковал за меня, отзывалась в груди тупой болью. Набрав воздуха, я выпалила. Я согласна пойти с вами, если вы вернете лорду Фонтерою его амулет, или хотя бы скажете, кто его похитил. На лице Лайпстера не отразилась ни малейшей радости по поводу этого заманчивого предложения. Он сидел, скрестив руки, и молча разглядывал меня невозможными серебряными глазами. Мой порыв вдруг показался неловким и неуместным. Это была бы нечестная сделка, ответил он наконец, изогнув губы в насмешливой улыбке. Ты уже знаешь, кто похититель. Я? Просто ты не можешь в это поверить, соизволил пояснить лавредный Сид. Но ты знаешь. Всю дорогу до Гроссен-стрит я пыталась переварить это известие, представляя на месте преступника разных людей. Нет, это невозможно. Когда лошади остановились, Лайпстер вежливо помог мне спуститься. Знаете... Королева тоже предлагала мне остаться с ней, призналась я неожиданно для себя самой. Все, что случилось на Авалоне, до сих пор казалось нереальным, горячечным порождением моей фантазии. Если бы не камень, полученный в подарок, я решила бы, что мне приснился слишком яркий сон. О, Майвилл умеет убеждать. Будь осторожна, маленькая стрекоза. Если ты поддашься ей, станешь таким же слепым орудием в ее руках, как и твой отец. Вы знали моего отца? Лайпстер, криво усмехнувшись, отступил на шаг и внезапно исчез. Карета тронулась с места, будто не случилось ничего необычного. Вскоре стук копыт затих вдали. Я в бессильной ярости стукнул себя кулаком по ладони. Будь прокляты эти сиды с их высокомерием, склонностью к уточенным издевательствам и изящным жестом Наверняка Лайпстер заранее все продумал. И эффектный уход, и последнюю фразу, которую он метнул в меня, как отравленный дротик. Очень хотелось кого-нибудь пнуть, но, сдается мне, сегодня я и так достаточно поразила городскую публику. Чуть не угробила беднягу Оливера, разорила трактирщика, лорда фонтероя опять подвела под монастырь. Еле передвигая ноги, я расстроенно поплелась к двери. «Чудесный вечер, мадам!» Как всегда приветствовал меня батлер, ни словом не омолвившись насчет моего хмурого лица неприглядного внешнего вида. «Позвольте ваш плащ!» Моя грязная накидка, пропитавшаяся запахом горе и спирта, не годилась даже на то, чтобы постелить ее здесь вместо коврика. «Я, пожалуй, разденусь наверху», — сказала я, проглотив комок в горле. «Как вам угодно. Я попрошу Агату, чтобы она принесла вам горячего чаю». «Спасибо. И, пожалуйста, господин Батлер, простите меня». Было горько и стыдно. Я поняла, что если еще хоть на минуту задержусь здесь, то разревусь, как последняя идиотка». Глотая слезы, я через три ступеньки бросилась наверх.